Фонетика, орфоэпия, графика, орфография, культура речи. Фонетика. Когда мы говорим, то произносим звуки. Их называют звуками речи. Звуки речи изучает фонетика. Фонетика произносится твердо от греческого «фоне» – звук. Звуки речи делятся на гласные и согласные. Гласные звуки делятся на ударные и безударные, а согласные звуки, в свою очередь, делятся на сонорные, звонкие, глухие, твердые, мягкие. При обозначении гласных звуков на письме используются буквы, которые заключаются в квадратные скобки, и ставится ударение, если оно нужно. Например, А, О и так далее.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 Повтори и запомни. Удивительный, изумительный, поразительный, дивный, чудесный.